Зрители. Это нонсенс, уважаемый. Я перерыл все источники, но ни в одном из них не встретил упоминания об Алексе, Сине Виктора. Такого героя на стороне хейцев просто не было. До сих пор они довольно точно придерживались сюжета. Были, не спорю, мелкие несоответствия, но все их легко было объяснить. И они показывали быт, очень похожий на тот, что царил в древние времена. Но этот Алекс вообще ни в какие ворота не лезет. Я вам скажу больше, коллега, Виктор – это не греческое имя, а римское, в переводе с латыни означает «победитель». Как человек может носить римское имя, если до основания Рима еще несколько веков? Это явное несоответствие, коллега, явное. И что это за страна, которая находится за Гипербореей, если Элины считали Гиперборею краем света? За ней была только Вселенская река Океан, в чьего добросались уставшие от жизни гиперборейцы. Этот Алекс не похож на грека. И слишком светлокож для эфиопа или египтянина. Он похож на англосакса, но это полный бред. Кельт? Или викинг? А что вы думаете о его даре? Высосано сценаристами из пальца. Полный бред. Согласен, коллега. И еще я не могу понять, на кой черт они делают из Ахила маньяка-убийцу. Ну, скажем, образ Ахила был изначально далек от идеала. Не до такой степени, коллега. Не до такой. А что вы думаете о Гекторе, коллега? Какой-то он вялый, совсем не похож на того великого героя, которого описывает Гомер. Но ведь война еще не началась. «Не, пацаны, я вам точно говорю, Гектор не жилец. Видали, какой у Ахилла удар? Нехилый удар. А как эти клоуны нажрались? Диамет заснул еще на полу. Совсем как ты на прошлой неделе. Бухать не умеет. Зато Одиссе хорошо держался. А что они там за пургу несли про всех остальных?» Пьяные, вот и несли. Но согласитесь, пацаны, Ахилл просто красавец. А то наш парень. Реальный пацан, не то что этот Гектор. Цветочки, лютики, розовые сопли. Драться-то он когда будет? Да не умеет он драться, понты одни. Лох. Я вот никак не пойму, дорогая, если у Елены с Парисом такая любовь, почему они спят вместе только раз в неделю? Гектор свою красавицу каждую ночь обхаживает. и тоже каждую ночь, и не только свою. Вот кто же ребец настоящий. Да, и просто натуральный мачо. Наверное, скоро и до Елена доберется. Она в страданиях, ей не до любви. За ней скоро муж пожалует. Он тоже в спарте времени теряет. А что, имеет право, жена от него сбежала, вот и тешится, с кем попал Видел Ахила? Видел. Легко быть героем, когда тебе мечи отскакивают. Но рубанул души скажешь, нет, дури много, не спорю, только псих он какой-то. Времена были такие, брат, все они психи. Вчера ночью серия с Аяксом была. Я проспал. Он такие булганы ворочает, нашим качкам и не снилось. Килограмм 500 от груди жмет, не иначе. Это ты загнул. Ничего не загнул. Смотри телевизор внимательный. Может повторят.